Глава 8, Шаг 6, 2002 год. Институт здоровья профессора Неунывайко. Против затеи с обучением выступал не только Дмитрий, но и Лариса. «Столько затрат!» — в унисон твердили они. «А будет ли толк?» — эта бабушка надвое сказала. «Не лучше ли вложить деньги в более выгодные проекты?» Более выгодными проектами оба считали выкуп квартир на втором этаже. Дело было муторным и долгим, потому что людям, которые не собираются никуда переезжать, нужно подбирать такие варианты, которые безоговорочно побудят их к переезду. Жильцы прекрасно понимали ценность своих квартир для клиники и потому предъявляли завышенные требования. — Все это можно было бы сделать гораздо проще, — вздыхал Дмитрий после очередного общения по квартирному вопросу. — Существуют же простые пути. — Твои простые пути приведут или на нары, или в могилу, — отвечал Павел. — С бандитами только свяжись, и никогда уже от них не отвяжешься. После выкупа предстоял перевод квартиры из жилого фонда в нежилой. Удовольствие было тем еще. Собираешь кипу бумажек, отдаешь кучу денег и долго-долго ждешь исполнения твоего скромного желания. На сегодняшний день удалось прибрать к рукам только две квартиры, и Дмитрий торопился купить третью, расположенную на той же лестничной площадке, чтобы начать работы по объединению квартир в единый блок. План переоборудования квартир — был рассчитан таким образом, чтобы все последующие приобретения добавлялись к уже имеющимся по принципу бусин, нанизываемых на нитку, то есть с наименьшими затратами. Съемки полутораминутного ролика о институте профессора неунывайку его демонстрация на 13 канале, а также публикации пяти статей в газетах влетели в тугую копеечку. На такие траты можно было идти только при наличии уверенности в их окупаемости. У Павла такая уверенность была. — Да поймите же вы, что я предлагаю людям некрасивую бумажку с нашим логотипом, а помощь, — объяснял он в ответ на «Никому, «Никому это не нужно». — Помощь в трудоустройстве или открытии частной практики. Я оставлю рабочий процесс». Три месяца в нашей клинике дают несоизмеримо больше, чем какие-то мутные трехнедельные курсы или стажировка у кустаря. За нами репутация и опыт. Любой здравомыслящий человек предпочтет учиться у нас, чем не поймешь у кого. Да, можно и самоучкой. Но самоучкой можно изучить только метод, а не рабочий процесс. А ведь все упирается в процесс. Не мне вам объяснять, насколько взыскательна столичная публика и как много зависит от правильного поведения специалиста. И так далее. И по многу раз, и все без толку. С Дмитрием было проще. Он, в отличие от Ларисы, хотя бы дома не доставал. Непосредственно против того, чтобы зарабатывать деньги на обучение, жена ничего не имела. Ее пугал размах. Зачем нам дорогущая телевизионная реклама? Зачем статьи в крупных газетах? Можно же сделать, как все, давать еженедельное объявление в газету и расклеивать листовки в людных местах. Вроде бы и умная женщина с полетом фантазии, масштабным мышлением, но иногда создается ощущение, будто все эти качества на время отключаются. Дмитрия можно было гасить напоминаниями о 51%. А как гасить жену? Как объяснить ей, что без крупных расходов не бывает больших прибылей? Да и вообще дело было задумано таким образом, чтобы тратиться приходилось только на рекламную раскрутку. Дальнейшие расходы сводились к нулю. Ученики, заплатившие за свое обучение, садились на прием к специалистам, соответствующего профиля в качестве стажеров. По сути, в качестве бесплатных ассистентов. Два раза в неделю профессор Неунывайко должен был читать им лекции общего характера. Но что такое две лекции? Пустяк. Опять же, высокий статус института привлечет в клинику новых пациентов. Одно к одному, и все к большим барышам. Учебный год в Институте здоровья профессора Неунывайко начинался 2 сентября. Первое число выпало на воскресенье. Запись желающих началась 1 августа. За каждым из записавшихся на пять дней бронировалось место. В течение этого времени нужно было произвести оплату. Звонков было много, но до 12 числа деньги внесли всего три человека. Двое хотели стать массажистами, а третий — ароматерапевтом. Дмитрий ходил по клинике гоголем. На Павла смотрел торжествующе. Но кто из нас был прав? — Дима, выключи злорадство, — попросил Павел. — Меня настолько достало твое франдерство, что я хочу учредить на свое имя отдельную фирму, которая станет заниматься обучением студентов. Все расходы из моего кармана и все доходы только мои. Половину потраченного на раскрутку института я тебе отдам. За аренду конференц-зала для лекций буду перечислять клинике деньги, а за использование студентов в качестве дармовой рабочей силы ничего с клиники брать не стану. Я добрый. Ну так что, по рукам? Я так и знал, что рано или поздно ты начнешь выпихивать меня из бизнеса, набычился Дмитрий. «Ура! Дождался! Права была Лилька!» От ярости у Павла отнялся язык. И хорошо, что отнялся. Было время вспомнить, что разговор происходит в кабинете в середине рабочего дня. Орать нельзя, хоть и очень хочется. В коридоре сидят пациенты. Да и сотрудникам не нужно знать о терках среди руководства. Когда дар речи вернулся, Павел заговорил яростным, свистящим шепотом. «Я полгода пытаюсь вдолбить в твою тупую башку перспективность моей идеи. Я уже мозоль на языке натер, но ты же не хочешь ничего понимать. Только и знаешь, что тычешь мне в глаза моими процентами. А когда я предлагаю освободить тебя от напрасных в твоем понимании затрат, ты говоришь что тебя выдавливает из бизнеса. Где логика? Где разум? И при чем тут твоя жена? Это она тебе в уши дует? — У меня своя голова на плечах есть, — проворчал Дмитрий. — Есть, — согласился Павел, — красивая, с хорошей стрижкой, но безмозглая. Короче, тебе пора определиться. Если ты веришь в затею с институтом то прекрати вонять. Если не веришь, я беру институт на себя. Итак, что ты выбираешь?» Разумеется, Дмитрий предпочел сделать вид, что он поверил в затею с институтом. «Однако уже второй звоночек», — отметил Павел, вспомнив недовольство партнера по поводу Павлония. Плюс еще Лиля была права. «Интересно, а она чем недовольна?» Тем, что имеет денежку с такого непыльного дела, как торговля профессорскими аттестатами? Никаких забот. Только напяливай мантию и вручай бумажку. Или злиться, что ей заказы на книжки не дают. Улитка хренова. Их с этим надо что-то делать, пока до гангрены дело не дошло. Избавляться от Дмитрия Павла не хотелось. Человек на своем месте. Как хозяйственнику-организатору Дмитрию цены не было. К тому же с давним другом работать приятнее, нежели с каким-то посторонним дядей. Но амплуа Дмитрия — ответственный наемный работник. Партнер из него никакой. Он не видит дальше собственного носа, не умеет правильно расставлять приоритеты и не очень-то склонен вкладывать прибыль в развитие бизнеса. Короче говоря, Дмитрий не бизнесмен, а куркуль. Не партнер, а камень на шее. Точнее, не камень, а чемодан без ручки. И бросить нельзя, своих не бросают, и тащить тяжело. Но дело не в том, чтобы бросить, а в том, чтобы перевоспитать. С одной стороны, взрослого человека перевоспитать невозможно. Недаром же в народе говорят. Дитё учи, пока поперек лавки лежит. С другой стороны, встает слово «надо». Если пустить на самотек, то рано или поздно дело дойдет до раскола, который положит конец их общему делу. Впрочем, иногда Дмитрий доставал так сильно, что Павел был готов начать все с нуля, но в одиночку. Жене Павел в тот же день сказал, что всегда видел в ней единомышленницу и опору, но сейчас как-то начало складываться другое мнение. Лариса все поняла и больше про институт разговоров не заводила. Видимо, проведение назначило 12 августа днем испытаний неверующих или чем-то подобным. На следующий день внесли плату семь человек. 14 числа еще трое. А к пятнице набралось 20 студентов, и администраторы начали предлагать записываться на декабрьский цикл. Первый раз осторожный Павел не хотел набирать много учеников. Хотя, в принципе, можно было обучать и 40 человек, разбивая их на две смены – утреннюю и вечернюю. В понедельник администратор Алена сказала Павлу, что ей уже дважды предлагали взятку за запись на сентябрьский цикл прямо по телефону. Павел попросил рассказать об этом Дмитрию Владиславовичу, а Ларисе рассказал сам ну словно маятник, шатнула в противоположную сторону. — Так пусть записывает, — сказала она. — Зачем отказываться от денег, которые плывут в руки? Стажеров можно и по в один кабинет. — Не ко всем, — осадил ее Павел. — И вообще я хочу обкатать процесс на небольшой группе. К тому же не забывай, что ничто так не стимулирует спрос, как дефицит. Погоди, я еще конкурсные отборы введу. «Надо же держать марку!» Про конкурсный отбор Павел пошутил, но сразу же начал думать о том, как можно использовать эту тему в рекламных целях. Конкурсный отбор — замечательная фишка. Сразу становится ясно, что дело поставлено солидно, а бы кого профессор унывайка учить не собирается. Высокий класс. Но если уж назвался груздем то нужно лезть в кузов, нужно устраивать какую-то видимость конкурсного отбора, причем такую, чтобы не отнимало много времени. Прикинув варианты, Павел решил, что довольно будет собеседование с тестированием. Поговорил с кандидатом минут пять, убедился в том, что он готов оплатить обучение, дал ему какой-нибудь простой тест и принял в блистательную плеяду своих учеников. Заодно пришла идейка насчет экзамена, который раньше Павел собирался принимать в своем кабинете единолично. Без экзамена нельзя, не солидно. Но ведь можно из экзамена сделать рекламное шоу. Принимать не в кабинете, а в конференц-зале, и чтобы непременно была комиссия из трех-четырех человек, а не один профессор не унывайку. Затем не просто выдать дипломы а устроить торжественную церемонию вручения. Все это дело снять на камеры, чтобы средства массовой информации могли бы поведать миру об очередном выпуске высококвалифицированных специалистов в Институте здоровья профессора Нинувайко. По такому случаю профессор может и в мантию нарядиться, и имеет полное право. Началось все гладко, но уже на третий день возникли проблемы. Травник Юркевич, тупой, как пробка, и жадный, как сто живоглотов, начал мутить воду. В трудовом договоре не сказано, что специалисты должны заниматься преподаванием. От учеников одна морока и никакой пользы. Ну и вообще любой труд должен оплачиваться, а нас администрация пытается поиметь за бесплатно. И ведь как точно выбрал время, сволочь. Не стал выступать раньше а дождался, пока начнется учебный цикл. Думал, что Павел Игоревич не будет менять коней на переправе, а пойдет на уступки. Ага, размечтался. В свое время Павел взял Юркевича в клинику из-за его солидной внешности и хорошо подвешенного языка. Но очень скоро разобрался, что внутреннее содержание не соответствует красивой оболочке. Однако терпел. Ну, вроде как работает человек, не дает поводов для увольнения. ведь надо было избавиться от дурака раньше, чтобы не омрачать начало великого дела. Юркевич не только сам выражал недовольство, но и заражал им других сотрудников. — Удивляюсь я, глядя на вас, Николай Федорович, — сказал дураку Павел. — Чем вы недовольны? Тем, что вам помощника дали, который добрую треть вашей работы делает. Он и пригласит пациента, и назначение ваше запишет, и дату следующего приема подберет, а вы в это время уже следующим можете заниматься. Разве плохо? И престиж в ваших глазах пациентов вырастает. Вот какой специалист классный, другие у него учатся. Ради этого можно иногда и на вопрос ответить. Разве не так? Тем более, что вся основная учебная деятельность проходит мимо вас. Лекции читаю я, а свои предметы ученики изучают по методичкам, которые тоже подготовил я. Ну а что касается трудового договора, так заранее всего не предусмотришь. Но я готов внести в него пункт о на наставничестве. Павел намеренно собрал всех недовольных в конференц-зале в конце рабочего дня, чтобы решить проблему одним махом, а не беседовать с каждым в отдельности. Я новый договор подписывать не стану до тех пор, пока вы не скажете, сколько мне прибавите. Взвился Юркевич. Не подписывайте. Мягко и даже ласково сказал Павел. Скатертью дорожка. Я вам помощников даю и должен еще платить за это. Не выйдет. Недовольные могут считать наше сотрудничество завершенным. «Еще вопросы будут?» «Я в недоумении?» — воскликнул Юркевич, картинно воздев руки к потолку. «Не понимаю, что происходит». «Вам уже ничего понимать не нужно», — сказал Павел, сменив тон на строгий. «Мы с вами простились навсегда». Юркевич оказался настолько тупым, что на завтра явился на прием, как ни в чем не бывало. Но в его кабинете уже сидел другой специалист. Травников в Москве было выше крыши, еще сверху навалом. Это массажисты на вес золота, если они, конечно, массажисты, а не какие-нибудь там рукоблуды. Для того, чтобы найти нового травника, Павлу понадобилось заглянуть в органайзер и сделать всего один звонок. Про тайные знания, полученные от прабабушки Ведуньи, шестилетнее обучение в Таежном монастыре можно пациентам втирать. А те, кто в теме, знают, что в профессии травника ничего сложного нет. Нужен только опломб и умение производить впечатление. А что ты там в настое свои намешал, никого не интересует. И по большому счету значения не имеет. Юркеевич потоптался-потоптался у своего бывшего кабинета и пошел к Дмитрию, который ведал кадровыми вопросами. Там он получил трудовую книжку и краткое энергичное напутствие после чего растворился в бескрайних просторах галактики. Больше никто по поводу учеников недовольства не высказывал, а у шиациста Елеферова даже закрутился роман со стажеркой. Шиацу — японский вариант точечного массажа. В середине октября Павел пришел к выводу о том, что насчет трех месяцев обучения он сильно погорячился, достаточно и двух. Толковый человек за это время многому научится, а бестолковому и года мало. За декабрьский цикл многие уже внесли оплату как за трехмесячный, поэтому двухмесячные циклы начались с марта 2003 года. Плата за обучение при этом осталась прежней, потому что желающих было много, а при наличии активного спроса цены снижают только дураки и альтруисты. Помимо диплома и фотографии его вручения, каждый выпускник получал на память большую цветную фотографию улыбающегося профессора Нюны Вайка в золоченой рамке. Внизу наиско стянулась надпись, сделанная рукой Павла «Не унывать». Расчет был на то, что выпускники повесят красивые фотографии великого человека в своих рабочих кабинетах рядом с дипломом и будут рассказывать всем и каждому, что они у него учились. В напутственной прощальной речи Павел говорил о том, что его ученики всегда могут обратиться к нему за помощью или советом. Нужна работа — помогу найти. Нужна консультация — всегда пожалуйста. Пациент попался сложный. Направляйте к нам и получите бонус. — Ты ведешь себя, как крестный отец, дон мафии, — сказала однажды Лариса. Скоро у тебя повсюду будут свои люди. Знаешь, я всегда знала, что ты выдающаяся личность, но не думала, что настолько. Слышать такие слова было очень приятно, особенно от жены. Мы с тобой стоим друг друга, — ответил Павел. Не исключено, что я войду в историю как муж профессора Васиной, главного кинезиолога всей Руси. Кстати, не хочешь ли ты открыть свою собственную клинику? Центр мышечного здоровья профессора Васиной, а? Да, мне собственной в правильной клинике хорошо. Лариса удивленно посмотрела на него. Совсем нет желания отпачковываться. Зачем мне это? Ну, как зачем? Приятнее развивать свой собственный проект, чем быть частью чужого, пусть даже и частично, принадлежащего твоему мужу. Ах, вот в чем дело. — понимающе сказала Лариса. — Ты решил начать операцию по избавлению от Димона. Центр мышечного здоровья профессора Васиной сольется в едином экстазе с Институтом здоровья профессора Неунывайка, а господин Коныгин останется за бортом. — Не совсем так, — усмехнулся Павел, — за бортом он не останется. 49% правильной клиники принадлежат ему и будут принадлежать. Но все последующие проекты я хочу делать без Димки. Он меня убивает своей непрошибаемой тупизной. Любое мое предложение встречается в штыки, и приходится тратить кучу времени на разъяснения, уговоры и все такое. Я устал от такого партнера, который не вдохновляет, а обламывает. Но напрямую сказать об этом не могу, ты же его знаешь. Лариса кивнула. — Да, знаю, как облупленного. — С другой стороны, если ты захочешь самостоятельности, я не смогу этому воспрепятствовать. Павел заговорщицкий подмигнул жене. — Я ж современный человек, а не какой-нибудь сиволапой домостроевец. По логике, твое желание отпочковаться не должно осложнить мои отношения с Димкой. — Если осложнит, — нахмурилась Лариса. — Значит, так тому и быть. — пожал плечами Павел. — Как говорится, предопределенно и неизбежно. Сам я начинать не хочу, но если он начнет, то как я смогу этому помешать? — Я же говорю, вылитый дон, — рассмеялась Лариса. — Сделал мне предложение, от которого просто невозможно отказаться.